Теперь обратите внимание, еще одна очень наивная деталь. Всем известно, что на билетах в кинотеатр проставлен номер. Следовательно, невозможно, предъявив билет на послеполуденный сеанс, доказать алиби на вечер. Но вы, быть может, могли бы это поправить? Нет? Вижу, что вы на этом не настаиваете. Знаете, ведь это всего лишь детективный роман. Поймите меня правильно. Если бы господин Анслен был сейчас здесь, он, конечно, не отказался бы. Кем он был по профессии? У него не было профессии. Ах, вот как! В таком случае это псевдоубийство по телефону — плод фантазии. Эти трюки каскадера. С восьмилетнего возраста брат жил в стальном корсете. Он страдал полиомиелитом. Простите меня, это просто невероятно. Он не мог даже сесть на велосипед. Да что вы говорите? сколько же ему было лет 20 так понимаю просто невероятно я читала ему журналы книги не отходила от него нужно было чтобы кто-нибудь помогал ему жить воображением но а, -а вам сколько вам лет 24 М -м и откуда только он взял эти персонажи они ведь существуют герой по имени марсель де шамбон это наш старший брат. Президент — наш дядя, а комиссар полиции — наш отец. Кто он по профессии? Он был налоговым инспектором, в прошлом году умер от инфаркта. Для Жоржа это означало свободу. Вскоре после его смерти он начал писать роман. Но... Он не мог писать. Он диктовал мне. Я чуть-чуть правила, по мере того, как дело продвигалось вперед. Ну, а ваша мать? О ней не упоминается, если только... Она покинула нас очень давно, уехала со скрипачом. — А, теперь я лучше понимаю. Но это ужасно. Он сильно страдал? — Нет, но почти не спал. В конце, когда рукопись была готова, он сказал мне, «Теперь я могу умереть. Если бы Роман вышел в свет, я был бы счастлив». Он умер от отека легких. Бедный мой Жорж. Он так был достоин счастья. Траур очень шел ей. Так Иза — это вы, и вы помогли ему свести счеты с жизнью. — Быть может, это и ваши счеты, — подумал директор. Он помолчал секунду, затем добавил. — Вы не замужем из-за него? Она не ответила. Он достал из папки бумаги, разложил их перед ней и сказал. Проект договора. Конец книги. Август 1990 года. Звукорежиссер Елена Иволгина читал Сергей Кирсанов.